Адам Невил Дом Малых Теней Соединяя собственную сущность с сущностью своей прекрасной комнаты, ища с нею взаимодействие, он, быть может, взращивал свое собственное привидение. И даже не мог уразуметь, что подобная метаморфоза уже могла иметь место в прошлом. Оливер Онионс, манящая своей красотой. Глава первая. Кэтрин явилась в Красный дом словно во сне. Она оставила машину на пыльной дороге, живая изгородь полностью перекрывала проезд и отправилась пешком через узкий проход между кустами боярышника и лещины, туда, где виднелась островерхая крыша с красными кирпичными трубами и цветочными орнаментами на остром коньке. Не по сезону тёплый ветер, Прилетал с близлежащих лугов и стелился у её ног по рассохшейся земле, принося с собой благоуханные ароматы неведомых цветов. Сонная, едва ощущая гудение, исходящее от жёлтых луговых цветов и полевых летних трав, высоких и буйных, Кэтрин тосковала по времени, в котором, может быть, жила и не она, а кто-то другой, и представила себе, что переносится в другую эпоху. Когда она, пройдя вдоль кирпичных стен английской кладки, окружавших сад и поросших плющом по всей ширине, вышла к черным воротам, прилив романтических чувств настолько сразил ее, что у нее закружилась голова. Но вот перед Кэтрин открылся вид на дом и полностью овладел ее вниманием. Ей сразу же показалось, что дом в ярости от того, что его побеспокоили он словно встал на дыбы, увидев незнакомку между стойками ворот. Трубы-близнецы, по одной на каждое крыло, походили на руки, воздетые к небу и царапающие воздух. Крыши, выложенные валийской шиферной плиткой и увенчанные железными гребнями, ощетинились точно шерсть на собачьем загривке. Все линии дома устремлялись в небеса. Два крутых фронтона и арка каждого окна — взывали к небу, громадное здание словно было маленьким собором, возмущенное своим изгнанием в Хирфордширское захолустье. И хотя оно более ста лет прозебало в глуши посреди невозделанных полей, его стены из Акрингтонского кирпича сохранили свой гневно-красный цвет. Но если приглядеться и представить себе, что многочисленные окна — от высоких порталов первых трёх этажей до узких слуховых окошек чердака — это ряды глаз, то, казалось, дом смотрит куда-то мимо неё. Будто, не замечая Кэтрин, множество глаз глядели на что-то, находящееся позади неё. Впечатление взора, устремлённого вдаль, создавалось многоцветными каменными архитравами над окнами. Но то неведомое, на что они так долго и со страхом взирали — ввергала еще в больше трепет, чем само здание. И, может быть, та безмолвная ярость, которую Кэтрин усмотрела в облике Красного дома, была на самом деле испугом. Особняк выглядел явным чужаком в здешних краях. При его строительстве почти не использовались местные материалы. Этот дом возводил кто-то очень богатый, способный оплатить и привозные материалы, и профессионального архитектора — Ради того, чтобы воплотить в камни некое видение, вероятнее всего, задуманное по образу и подобию какой-нибудь усадьбы, восхитившей владельца в Европе, возможно, во Фландрии. Почти наверняка здание относилось к так называемому готическому возрождению времен долгого царствования королевы Виктории. Красный дом и ближайшую деревню под названием Макбарвуд разделяли две мили холмы с редкими вкраплениями лугов, из чего Кэтрин сделала вывод, что поместье когда-то принадлежало крупному землевладельцу, заметно расширившему свои владения благодаря законам об огораживании и явно любившему уединение. До Красного дома Кэтрин добиралась через Макбарвуд и теперь задалась вопросом, а возможно ли, что в приземистых деревенских домах Некогда жили арендаторы и хозяин этого необычного особняка. Но то, что деревня не расширилась до границ территории поместья, а близлежащие поля стояли заброшенными, было необычно. Когда ей доводилось выезжать по своим оценочно-аукционным делам загородные особняки, настоящие луга ей почти не попадались. А вот Макбарвут и дом опоясывали, подобно крепостному рву, две квадратные мели дикой природы. Труднее было признать то, что прежде она вообще не знала об этом месте. Она чувствовала себя, как бывалый турист, внезапно обнаруживший новую гору в озерном крае. Этот дом представлял собой настолько уникальное зрелище, что дорогу к нему следовало бы оснастить соответствующими указателями или хотя бы нормальный подъезд сделать». Катрин внимательно посмотрела себе под ноги. Это и дорогой-то назвать нельзя, так, полоска глины и щебня. Казалось, Красный дом и семейство мейсонов хотели, чтобы никто их не обнаружил. Приусадебная территория тоже знавала лучшие времена. Перед фасадом особняка был когда-то разбит полисадник, но теперь в нём хозяйничали крапива, плевел и колючие луговые цветы и густые заросли кустарника теснились в тени зданий и садовых стен. Вокруг Кэтрин велась стайка жирных чёрных мух, норовя усеста на неприкрытые руки, и она поспешила к крыльцу. Но вскоре, судорожно вдохнув, замерла. Пройдя полпути по останкам центральной дорожки, она увидела в прямоугольном с крестообразным переплётом окне второго этажа лицо — Оно прижалось к стеклу в нижнем углу слева от вертикальной стойки. Маленькая ручка то ли помахала ей, то ли изготовилась постучать. А может быть, человечек в окне ухватился за вертикальную фрамугу, стараясь подтянуться повыше. Она решила помахать в ответ, но не успела поднять руку, как человечек исчез. Кэтрин не знала, что в доме живут дети. Согласно полученным указаниям, здесь проживали только Эдит Мейсон, единственная оставшаяся в живых наследница Мг Мейсона и домоправительница, которая и должна была встретить Кэтрин. Но маленькая личико и ручка, сделавшая короткий взмах, определённо принадлежали ребёнку, бледному, с чем-то вроде шляпы на голове. Она не могла сказать, девочка это или мальчик но краем глаза успела уловить на мелькнувшем лице широкую весёлую хмылку, словно ребёнку было приятно наблюдать, как она пробирается сквозь заросли в полисаднике. Ожидая услышать топот маленьких детских ножек, бегущих по входной лестнице ей навстречу, Кэтрин внимательно посмотрела на пустое окно, а потом на дверь. Но ничто не шевельнулось за тёмным стеклом, и никто не спустился, чтобы встретить её» она продолжила путь ко входу, более уместному для церкви, нежели для жилого дома, пока мрачная тень от старого дуба не накрыла ее подобно громадному капюшону. Одна створка громадных передних дверей, сделанных из шести панелей, четыре дубовых, две верхних из витражных стекол, была открыта, словно провоцируя Кэтрин войти без приглашения. Через щель она увидела неосвещенный холл с бордовыми стенами. Погруженный в полумрак, он напоминал глотку, уходящую в бесконечность. Кэтри наглянулась на заросшие лужайки, ей почудилось, будто стебли золотарника и кукушкиных слезок повернули свои маленькие дрожащие головки и безмолвно крикнули, предупреждая об опасности. Она сдвинула темные очки повыше, к волосам, и на мгновение подумала, не вернуться ли к машине. «Дорожка, по которой вы прошли, была здесь задолго до того, как построили этот дом», — послышался натреснутый голос из глубины холла. Женщина заговорила тише, словно обращаясь сама к себе, и Кэтрин послышалась. «Никто не знал, что придёт сюда по этой дорожке».